Глава 48. Больше всего матросов 23-го флота занимал вопрос о том, почему танцы больше не атакуют ковиты. Вряд ли их остановил урон, понесенный ими от Такшипов Стена, что значило для врага потеря двух крейсеров на десятка атмосферных бомбардировщиков. Ну еще, конечно, повреждения Фореза. Но все равно танцы не должны были отказываться от высадки. Только полное уничтожение всего флота леди Тега могло заставить их изменить планы. А уж 23-й флот явно не представлял для врага никакой опасности. За исключением крохотного отряда Стена, раздробленные силы Вандурмана были совершенно не готовы к бою. Этот же вопрос задавали себе и бойцы флота леди Тега. Высадки на других планетах системы прошли весьма успешно. Адмирал Деска как раз пересматривал план штурма Ковита, когда получил новый приказ из Хиза. Леди Итега следовало немедленно прибыть в Таанский совет за указаниями. Ее флоту предписывалось закрепиться на достигнутых рубежах и по возможности не ввязываться в бой с имперцами. Дожидаясь возвращения Леди Этега, адмирал Деска непрерывно подгонял ремонтников, восстанавливавших Форес. А еще он мог часами разглядывать экран на стене, показывающий текущее распределение сил, по крайней мере так, как об этом сообщали Таанские имперские информационные агентства – Оранжевым Деска обозначил территории, изначально принадлежавшие Таанцам. Голубым – Империи. Красным – то, что Танцам удалось захватить в последнее время. При просмотре во временной перспективе зрелище получалось весьма эффектное. Красные щупальца неумолимо сжимали голубого гиганта, проникая в самое сердце Империи. Деска до глубины души стыдился голубого огонька системы Калтор. Тут он потерпел поражение. А Танцы не принимали поражений. Подтверждение тому мог служить даже таанский язык. Вот прекрасный пример сложностей, с которыми придется столкнуться любой неориентированной на войну культуре при общении с таанцами. Все танское общество состояло из различных военизированных групп и формирований. А раз так, то и их язык включал в себя непомерное количество солдатского жаргона. Но что еще хуже, Первый таанский совет решил, что народу требуется по-настоящему военный язык и потому искусные лингвисты создали новые многозначные слова. Теперь эмоциональная краска описываемого словом «поступка» становилась совершенно очевидной. Три простых примера. Глагол акамита, означает одновременно «сдаться» и «перестать существовать». Глагол «мелтах» – «уничтожить» и «добиться успеха». Глагол «верлаач» – «победить» и «покрыть позором». Адмирал Деска знал, что несмотря на покровительство лорда Ферле, От леди Тега вполне могут потребовать искупить свою вину ритуальным самоубийством. Учитывая ее ранг, вероятно, наказание будет более суровым. Но если леди Тега покончит собой, то ее судьбу придется разделить и самому Деске. Наконец, крейсер, несущий на своем борту леди Тега или ее заместителя, подошел к кисо Дожидаясь стыковки, Деска усилием воли достиг четвертого уровня состояния Тхиана. Состояние безмыслия, бесстрашия и отсутствия сомнений. Он ждал. Люк раскрылся, и леди Этега вновь вступила на кисо. Адмирал Деско почувствовал, как к нему возвращается надежда. Добавив увеличение монитора, он пристально углядывался в лицо своего командира. Но черты леди Тега, как всегда, оставались совершенно бесстрастными. Деска выключил монитор. Ничего, в свое время Этего все ему расскажет. И это время настало. Танский совет действительно был недоволен провалом операции по захвату Кавиты. Другие адмиралы, не сумевшие полностью выполнить поставленные перед ними задачи, уже поплатились за это званиями и постами. Этего, по мнению Дески, тоже собирались снять. Но упорство императорских войск в системе Калтер подсказало другой ход. Не без удивления, Деска узнал, что предложил ход не покровитель леди Этега Лорд Ферле, а лорд Пестер. Мы не ожидали такого поворота событий, сказал тот. «Однако ситуацию в системе Калтера вполне можно обернуть в нашу пользу». «Возможно», – кивнул Ферле. «Мы все согласны, что главным фактором, обуславливающим нашу победу, является склонность императора принимать решения под влиянием эмоций». «Как будто одной логики здесь недостаточно». «Это общеизвестно. Прошу прощения у членов совета, я не слишком искусен в выступлениях, тем более по столь важным вопросам, и потому мне бы хотелось порассуждать слух». Значит, с одним мы все согласны. Теперь второй факт. Императору, несомненно, нужен хоть какой-нибудь успех, чтобы поддержать моральный дух своих войск и убедить колеблющихся взять его сторону. С этим тоже можно согласиться, ⁇ кивнул лорд Вичман. В таком случае я предлагаю немного ему помочь. Пусть из трех, нет из четырех независимых источников ему станет известно, что провал нашей операции на Кавите был следствием неумелого руководства и использования второсортных войск. «Ага», – понимающе протянул Вичман. «Император пошлет туда подкрепление, и мы захватим в ловушку нечто большее, чем обломки уже уничтоженного нами флота». «Мне это нравится», – объявил лорд Ферле. «Надо только позаботиться, чтобы имперцы ни о чем не пронюхали». «В остальном план великолепен», – преклоняясь перед хитроумием лорда Пестера. Он окинул взглядом остальных 27 членов Совета. «Можно и не голосовать». «Я хотел бы сделать одно маленькое добавление», — поднялся лорд Вичман. «Почему бы нам не подкрепить войска Леди Тега одним из наших резервных флотов? Тогда имперские части будут не просто разгромлены, а буквально стерты в порошок». «Верно», — кивнул Ферле. «Значит, решено». Он повернулся к экрану, на котором застыло изображение Леди Тега. «Это все, леди. По возвращению во флот вы получите полный заверенный приказ». «Экран погас». «И на сей раз, — подумал лорд Ферли, — ты уже лучше победи. Потому что, если ты снова потерпишь поражение, я не смогу тебя спасти». Приказ был готов еще до того, как тяжелый крейсер «Леди Этега» покинул ХИС. В систему Калтера направлялись три свежие десантные части с боевыми машинами и соединениями поддержки. Взялась за дело и контрразведка». Впрочем, она могла и не стараться. Вечный император уже отдал распоряжение генерал-майору Яну Махоуни и его людям передислоцироваться на Ковита.